Гретта сняла небольшую комнату в армейских бараках, которая специально предназначалась для личного состава, останавливающегося здесь транзитом. В комнате была спальная платформа, туалет, душ, компьютер связи и небольшой рабочий стол. Несмотря на всю свою взбудораженность после визита к Макрофту, Синка смотрел глубокий сон как раз в самой середине его рассказа о крутом повороте судьбы. Гретта во сне пошевелилась и задела Синка. Он тут же вскочил, ожидая, что придется или отстреливаться, или продолжать наступление. И только осознав, что он находится в полной безопасности, Синг глубоко вздохнул и снова откинулся на подушку. «Не понимаю», – потягиваясь, проговорила Грета. «Все произошло так быстро?» «Невероятно». Синглер несколько раз моргнул и протер глаза. Синеватое свечение, проникавшее через окно в комнату, указывало на то, что на дворе стоит ночь. Он взглянул на часы и зевнул. «Да, для меня все произошло неожиданно», – проговорил он задумчиво. «На самом деле я оказался в воронке политического водоворота не случайно. Была какая-то причина, известная, впрочем, только императору. Но черт возьми, что они затеяли?» «Зачем? Ведь сейчас не самое спокойное время на тарге для столь резких политических маневров». Ее легкие пальцы скользнули по его руке, покрытой шрамами. В глазах девушки была задумчивость и участие. «И что ты теперь собираешься делать?» «Любить тебя. И стараться изо всех сил». «У нас еще есть полтора часа», – проговорила она заговорщическим тоном, склоняясь над ним и целуя его в плечо. «Мы оба были такими усталыми, что рухнули спать и даже не взглянули друг на друга». «Но теперь-то, я думаю, мы можем с тобой проверить, какова любовь на чистой спальной платформе, а?» Он кивнул и обнял ее. Их губы слились в крепком поцелуе. Потом, когда они, истощенные любовью, лежали на спинах и смотрели в потолок, каждый думал о своем. Синклер медленно водил пальцем руки по изгибу левой груди Греты и снова и снова... Возвращался мыслями к своему странному и головокружительному назначению. Еще какие-то три месяца назад он был ребенком. Рядовым, впервые понюхавшим порох. А сегодня, совершенно внезапно, император произвел его в командиры первого Тарганского. Теперь над ним было только два человека – Тибальт и министр обороны. А что ему делать с Макрофтом, который может существенно помочь ему, А может и шею свернуть, в зависимости от того, как повернутся событие. «Мне нужно выиграть войну, когда одной ногой я стою на тающем льду, а другой – в открытом космосе. Черт возьми, во всем этом, по-моему, очень мало смысла». С этими словами он ударил по спальной платформе кулаком. Грета крепче прижалась к нему. Я сомневаюсь, что в пределах империи найдется еще хоть один человек, которому было бы под силу справиться с этой дилеммой так блестяще, как справишься ты. Синклер слабо улыбнулся в знак благодарности за слова одобрения, а сам попытался вспомнить из истории подобные случаи. Он медленно перебирал в памяти тех мужчин и женщин, которые попадали в столь же затруднительное положение. Какова была их судьба? Многие оказались обыкновенными жертвенными овцами. Выжить удалось немногим. Выживет ли он? Постепенно в его сознании начал формироваться план. Его святейшество Сасса II, Божественный Свет, был не в духе. В плохом настроении был адмирал Джакрея. Это не предвещало для Майлза Рома ничего хорошего. Покои его святейшества были не менее чем в 100 шагов длиной, с высокими потолками, которые переливались медовыми оттенками сосанского солнца. Результат эффективного действия волокнистой оптической системы, которая отражала свет наподобие радуги. Покрытые жемчужной крошкой стены слабо мерцали, А из чистого золота, выполненная искусными мастерами, горело, словно огонь. Пол покрывал толстый, низианский ковер с пурпурными волнами-разводами. «Командир даже не пожелал увидеться с тобой?» – спросил его святейшество. Любой другой на его месте изумленно приподнял бы брови, но у его святейшества не было бровей. И вообще, если честно, Сасса II выглядел жалко. Это была гора мяса, в которой жир выступал на первый план, а мышцы, если и были, никак себя не проявляли. Саса не знал, что такое пешая ходьба. Он передвигался только на антигравах. Во-первых, его сердце, привыкшее к постоянному покою, не выдержало бы напряжения самостоятельного передвижения. Во-вторых, силы в его ногах хватало только на то, чтобы перековылять из одного антиграва в другой, когда это было крайне необходимо. Или в ванную и обратно. «Божественный, у меня нет никакого разумного объяснения. Подождите. Кажется, я вижу объяснение в ваших глазах. Речь идет не только обо мне, не так ли? Стаффа не пожелал увидеться с Илли Така. Сасса склонил набок свою безволосую голову, что должно было, видимо, означать подтверждение догадки Майлса. Его бледный череп в причудливых бликах отражал сияние потолков. Бесцветные глаза, почти полностью заплывшие жиром, равнодушно взирали на Майлса, как будто это был обыкновенный бифштекс, и Саса размышлял, съесть его или выбросить. Затем он сцепил свои толстые руки в замок. При этом по всей комнате забегали зайчики, отраженные многочисленными перстнями на жирных пальцах. «А тебе не приходило в голову, что тебя обвели вокруг пальца?» То реакция или могла быть обманом, попыткой ввести в заблуждение. Мал заблезал пересохшие губы и покачал головой. Яростный взгляд или все еще продолжал обжигать его при воспоминании о нем. Нет, Божественный, клянусь, здесь что-то не так. Назовите это предчувствием. Я могу с уверенностью сказать вам, что или так ко взбесилась. Схитрить тут невозможно. Это была настоящая ярость, настоящий испепеляющий гнев. Скайла Лайма встревожилась и напряглась. С чего ей так волноваться, если нужно было просто сообщить нам о том, что компаньоны расторгли договор? Не счего, по нашему мнению. «Даже если Скайле на спину прыгнет целая свора адских псов, она и то не будет встревожена», вмешался в разговор адмирал Джек Ре, стоявший в сторонке. Божественный. Разведка доносит, что произошло нечто после того, как Стаффа поговорил с Претором, Когда он убивал Мекленского лидера, его поведение оказалось каким-то странным. Он снес ему голову, но при этом так разволновался. Словом, такие эмоции раньше были не свойственны командующему. Меня также беспокоит размер того вознаграждения, которое он заплатил. «Уж не вам жаловаться. Клянусь божественным, он заплатил выкуп за планету», — проговорил Майлз, нервно дернув руками. «Именно», — рассудительно согласился Джекре. «Принимая во внимание его сокрушительный успех, стоит ли вообще давить на ставку ради такого... тривиального дела, как убийство претора? «Нет, это словно... словно самонаказание». Его святейшество Саса Второй раздраженно проворчал. «Вам очень весело, адмирал?» «Мне нет. Компаньоны начали действовать еще до того, как мы подготовились. Их операции принизили роль наших элитных штурмовых подразделений в Мекленской компании. Когда мы наконец-то прибыли на место, тому же все было кончено». Джакре бросил на Майлса беспокойный взгляд. «Однако, — продолжал Сасса, — я готов забыть оскорбление раз и навсегда». «Великодушие – одна из характеристик божественности. Тем временем, Майлз, я прошу тебя скоординировать усилия наших разведслужб. Мы знаем, что в настоящее время в Риге какие-то свои проблемы с Таргой. Мятеж усиливается там, словно божественный ветер. Следи за событиями и выясни, почему Стаффа отверг договор».